Наконец, однажды вечером после молчаливого ужина Агв стал из-за стола и положил салфетку. Его доброе лицо было всё в морщинах, и голос звучал уныло и устало. Мы должны попытаться найти твоих родителей, Карен. Это наш долг. Он быстро вышел из комнаты. Карен посмотрела ему вслед, затем через стол на Мэту. "Но ведь я люблю вас", вскричала Карен и набежала в свою комнату. Бросилась ничком на кровать и зарыдала, упрекая себя, что доставила им огорчение. Она упрекала себя, однако, еще и в другом. Она хотела знать, кто она такая. Несколько дней спустя они отправились в Международный Красный Крест. «Это моя приемная дочь», — сказала Ага. «Делопроизводительница работала всего лишь несколько недель после освобождения, но она уже вся и страдалась от множества случаев, подобных этому». День за днём бедная женщина была свидетельницей душераздирающих трагедий. В Дании и Голландии, в Швеции, Бельгии и Франции супруги, подобные Ханзенам, прятавшие, спасшие и вырастившие детей, являлись за своей горькой расплатой. Я должна вас предупредить, что это длинное и трудное дело в Европе, миллионы перемещённых лиц, мы не имеем ни малейшего понятия, как когда Нам удастся воссоединить все эти семьи. Они оставили ей все имеющиеся у них данные, список всех известных им родственников, Карен и письма. Так как у Карен была большая родня, ее отец был известным человеком, то, по словам женщины, дело было не совсем безнадежным. Прошла неделя, две, три, прошел июнь, июль, горестные месяцы для Ага и Мэтты. Они всё чаще и чаще останавливались у открытой двери, ведущей в комнату Карен. Комната дышала молодостью и свежестью, и там так чудесно пахло. Там лежали её коньки и балетный костюм. Всё довешали портреты школьных подруг и прима-балерин. Висел также портрет её поклонника, молодого Пэттерсона. Наконец их вызвали в Красный крест. "Я вынуждена сообщить вам", сказала женщина, "что все наши справки оказались безрезультатными". Это ни о чем, конечно, не говорит, все это очень трудно и сложно. Лично я категорически запретила бы Карен ехать сейчас в Германию одной или даже в сопровождении господина Ханзена. В Германии царит полнейший хаос, и вы ничего не добьетесь там такого, чего мы не в состоянии узнать отсюда. Женщина как-то странно взглянула на всех троих. Я должна предупредить вас еще об одном. Каждый день к нам поступают... Все новые сведения, из которых можно заключить, что там произошло что-то ужасное. Множество евреев убито. Мало-помало выясняется, что речь идет о миллионах. Это была новая отсрочка для Ханзенов, но одна мысль об этом приводила их в содрогание. Неужели девушка останется у них благодаря тому, что свыше 50 человек ее родни погибло? В нерешительности Ханзены склонялись то в одну, то в другую сторону. Решение приняла сама Карен. Несмотря на то, что она очень любила ханзенов, а те и ее, между ними всегда стояла какая-то странная невидимая стена. Давно, когда немецкая оккупация только началась, а ей было всего восемь лет, старик Ааги как-то сказал ей, что ей никогда не следует говорить о своем еврейском происхождении, потому что в этом заключается смертельная опасность. Карен послушалась его, как слушалась во всем, потому что она любила его и верила ему». Но хотя она и послушалась, однако не могла не задать себе вопроса, чем же она, собственно, отличается от других, и почему это отличие угрожает ее жизни. Этот вопрос она не могла задать никому другому, и потому он так и остался без ответа. Вдобавок Карен совершенно не общалась с другими евреями. Она чувствовала себя такой же, как и все, она внешне ничем от них не отличалась, и все-таки их разделяла невидимая пропасть. Может быть, всё это рассосалось бы со временем само собой, но Ага и Мета, сами того не ведая, не давали этой опухоли рассосаться. Ханзены были верующими литеранами. Каждое воскресенье все трое отправлялись вместе в церковь, и каждый вечер Ага читал ей перед сном из книги Псалмов. Карина очень дорожила маленькой Библией в кожаном переплёте, подарком Ханзенов к её десятому дню рождения. Она очень любила эти чудесные сказки, в особенности рассказы из книги «Судей и царей», где говорилось о любви, о воинах и прочих страстях. Читать Библию было так же интересно, как читать сказки Ганса Христиана Андерсена. Но чтение Библии только еще больше сбивало Карен с толку. Сколько раз она хотела поговорить об этом саге, ведь и Иисус был евреем, и его мать, и все апостолы. В первой части Библии, самой интересной, по мнению Карен, говорилось исключительно о евреях. Разве там не повторялось на каждом шагу вновь и вновь, что евреи были избраны самим Господом Богом для выполнения его велений? Если всё это правда, то почему же быть еврейкой так опасно? И почему евреев так ненавидели? Чем старше она становилась, тем упорнее искала ответы на эти вопросы. Она ведь читала, что Бог часто наказывал евреев, когда они не были послушны ему, неужто они на этот раз так сильно провинились? Карн была любознательной от природы, и чем дальше, тем больше эти вопросы сбивали её с толку. Библия стала её тайным увлечением. В тишине своей комнаты она читала главу за главой, надеясь найти там ответы на мучившие её вопросы. Чем больше она читала, чем старше становилась, тем более росла её растерянность. Когда ей было 14 лет, она уже была в состоянии разобраться кое в каких главах и в их смысле. Почти все, чему учил Иисус, содержалось уже в Ветхом Завете. И тут возникал самый трудный вопрос. Она была уверена, что если бы Иисус вернулся на землю, он бы скорее пошел в синагогу, нежели в церковь. Как могли люди преклоняться перед Иисусом и ненавидеть его народ? И еще что-то произошло в день ее 14-летия. В этом возрасте датские девочки проходят в церкви торжественную церемонию конфирмации. Карен жила все эти годы как датчанка и христианка, но Ханзен колебались в части конфирмации. Они долго обсуждали этот вопрос и пришли к заключению, что не имеют права вмешиваться в то, что постановлено самим небом. Они сказали Карен, что из-за войны и смутного времени конфирмацию лучше отложить. Однако Карен догадывалась об истинных причинах. Когда она пришла в дом Ханзенов, она нуждалась в любви и защите. Теперь её запросы этим уже не ограничивались, и ей нужно было знать, кто она и откуда. Тайна, окружавшая её семью и прошлое, совпадала с тайной, окружавшей её еврейское происхождение. Чтобы стать навсегда и во всём дотчанкой, ей пришлось бы отказаться от ответа на эти вопросы. Теперь она этого уже не могла. Её жизнь покоилась на слишком зыбком фундаменте какая-то невидимая стена её прошлое и её еврейство всегда стояли между ней и ханзенами когда война подходила к концу она знала уже что ей придётся расстаться с ханзенами она заранее приготовилась к неизбежной разлуке годы прожитые в роли карен ханзен были все больше игрой она была полна решимости стать вновь карен клеймонт она пыталась воссоздать подробности прошлого вспомнить отца мать братьев В её памяти вставали смутные образы без видимой связи. Она всё снова и снова пыталась представить себе свою встречу с родными, она сознательно заставляла себя тосковать по ним. Когда война кончилась, Карен была готова ко всему. Однажды ночью, несколько месяцев после окончания войны, она сказала Ханзенам, что уезжает, чтобы найти своих родителей. Она сказала им, что была у той женщины из Красного Креста, и та думает, что если у неё будет больше шансов, если она поедет в Швецию и поживет в каком-нибудь лагере для перемещенных лиц. В действительности шансы были там не больше, но она не могла больше мучить Ханзена. Карен болела душой не столько за себя, сколько за Ага и Мэтту. Пообещав писать и мало надеясь на встречу когда-нибудь в будущем, Карен Ханзен Клемент в возрасте 14 лет бросилась без оглядки в бездонный людской водоворот, вызванный войной.